63 апрель 13 -е. все люди движутся по лестнице жизни одни вверх другие вниз одни к свету другие во тьму даже застой является знак нисходящего движения ибо ведет к разложению сознания так человек в движении всегда вопрос только в том нисходящее оно или восходящее Восходящее движение, равно как каждое восходящее действие, дает радость, нисходящее же омрачение и печаль. Судья — только сердце. Реакции сознания на сердце мгновенно, но уловить ее можно не всегда, ибо к голосу сердца прислушиваются редко. Шум суеты заглушает его, омертвляя живительную связь. Сердцем молчащими зовем их, а сердце забывший.